Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Да, Пенза, хоть он и журналист, и, честно сказать, неплохой журналист, выступает против взвихривания информационных потоков. Точнее, даже не выступает, потому что как можно выступать против информационных потоков? Все равно, что быть противником дождя или снега. Нет, он на самом деле просто люто ненавидит современные информационные вихри. Иногда, я заметил, в своих речах он говорит совсем обратное, но это так. Чтобы уж не идти совсем против ветра, на самом деле он их ненавидит. На этом занятии он вел у нас всего одно занятие. Я начал спорить с ним. Я провел небольшую пиар компанию цель которой была позиционировать себя самого как приверженца иррациональности в информационных потоках, приверженца необъяснимости, нелогичности информационных потоков, бессмысленности информационных потоков. Пенза же, как вы сегодня заметили, человек очень страстный и вспыльчивый. А уж когда он выйдет из себя, то говорит только то, что на самом деле в эту минуту думает, и слов не выбирает. В общем, подцапались мы с ним, и он перешел границу. И обозвал меня, а я его. Мне пришлось выйти из аудитории, иначе он бы просто накинулся на меня с кулаками. Потом там, конечно, пошло-поехало. Одни стали защищать Пензу, другие — меня. В общем, занятие превратилось в какой-то один большой гвалт. Потом, после занятия, нас все-таки свели вместе, и формально мы примирились. Даже попросили друг у друга прощения. В самом начале того занятия Пенза пригласил всех нас на телепередачу, и я сразу сказал, что приду. И пришел. но он меня теперь больше терпит чем на самом деле хочет видеть как вы наверное уже успели заметить да и я общаюсь с ним лишь постольку поскольку это нужно для дела в котором мы оба участвуем впрочем все это ерунда мелочи да вообще все ерунда и мелочи пробормотал вслед за ним не маркетинг Работа, на которую, я полагаю, мне сейчас надо очень спешить, тоже, по большому счету, ерунда. Однако я все же на нее поспешу, потому что там слишком хорошо платит. Деньги, которые мне на ней платят, многое мне позволяют. «Пойдемте я покажу самую короткую дорогу к метро», — предложил знакомый незнакомец. «Я же хорошо знаю этот район». Еще бы мне его не знать, я здесь вырос. Здесь располагается фотография моего деда. Пойдемте. Немаркетинг молча поднялся с лавки и последовало за знакомым и незнакомцем. Они вышли из маленького скверика, в котором стояла эта лавка, на улицу. Неожиданно раздалось отчаянное гудение автомобильного сигнала. Оба одинаково перепугались, вздрогнули, в первый момент даже не разобрав, что происходит, едва не кинулись обратно в сквер. Повернув голову, увидали, что к обочине подруливает и останавливается автобус Пазик, из кабины машет им рукой шофер, которого они не так давно покинули, неподалеку от винного магазина. Дверь автобуса открылась. «Давай, заваливайся! Давай, подвезу!» — кричал шофер. «А ну его!» — сказал Немаркетинг, знакомому незнакомцу едва слышно. «Мне кажется, вы спешили попасть на работу», — пробормотал знакомый незнакомец. «Да, но этот шофер мне уже надоел», — все так же тихо заметил Немаркетинг. «Он не любит информационных вихрей». Нет, не то чтобы не любит, он их не ценит. А как же огромные деньги, на которые все можно себе позволить? Я думал, что ради таких огромных денег стерпишь не только надоевшего шофера. Они не такие уж и огромные, просто они достаточно большие для меня и для моей должности, мрачно проговорил Немаркетинг. «Кстати, где вы работаете?» – поинтересовался знакомый незнакомец. Немаркетинг назвал свою транснациональную корпорацию. о только и смог протянуть знакомый незнакомец. «У вас офис, кажется, в бизнес-центре «Н», – уточнил он потом. «Да, верно», – подтвердил Немаркетинг. «Да, шикарное здание. Там такой холл, столько ресторанов. Я был там один раз. Да, завидую. Тогда вам тем более стоит держаться за свою работу. Поехали!» Он потащил не маркетинга за рукав к автобусу. «Или, может быть, вы на такси?» Вдруг остановился знакомый незнакомец. «Раз у вас такая хорошая...» высокооплачиваемая работа, вы, наверное, многое можете себе позволить. Нет, я не шикую. Нет возможности шиковать. У меня большой долг. Да еще каждый месяц приходится платить хозяйке квартиры. Кстати, сегодня она сказала мне по телефону, что вышвырнет все мои вещи на лестничную клетку. «Вот как?» – удивился знакомый незнакомец. Он хотел сказать что-то еще – Но в это время не выдержал шофер автобуса, который уже некоторое время с нетерпением смотрел из кабины на беседовавших о чем-то тихими голосами Немаркетинга и знакомого незнакомца. "Ну вы идете или нет?» – прокричал он. Немаркетинг шагнул к автобусу, и через какую-нибудь минуту они уже ехали по московским улицам. Когда у подъезда бизнес-центра Немаркетинга вышел на улицу, знакомый незнакомец неожиданно выскочил следом за ним. Немаркетинг миновал двери и, не оборачиваясь, пересек лобби. Знакомый незнакомец неотступно двигался сзади. Вдруг Немаркетинг резко остановился. Они уже были у самого лифта. «Вы знаете, я долго ждал от вас чего-то такого, какой-то информации, но вдруг понял, вы — это не я!» С перекосившимся лицом проговорил Немаркетинг. «Я хочу вам сказать, вы меня предали!» «Не знаю!» Он вдруг замолчал. Пауза длилась некоторое время, потом он заговорил. Я рассчитывал на встречу с прошлым. Мне плохо. Я нуждался в вас. Я думал, мы вместе. Я думал, вы ждете меня, нуждаетесь во мне и потому появляетесь, но вы, оказывается, сами по себе. Как раз в этот момент раскрыл дверь один из шикарных. В зеркалах и панелях под мрамор Бизнес-центровских лифтов. Немаркетинг резко развернулся на каблуках и шагнул в кабину. Знакомый незнакомец дернулся вслед за ним, но оказался перед как-то слишком быстро закрывшимися дверями. Он кинулся к кнопке, начал давить на нее. Тут же открылась дверь другого лифта. Знакомый незнакомец влетел в кабину. Возникла пауза. Он не знал этажа. В этот момент в лифтовом холле появилось несколько бизнесменов. Все с большими, туго набитыми портфелями. Похоже, они возвращались с каких-то переговоров и о чем-то озабоченно переговаривались. «На каком этаже? Эй, господа!» – закричал им из открытой кабины лифта знакомый незнакомец – «На каком этаже?» И он назвал транснациональную корпорацию, в которой работал не маркетинг. «Кажется, на девятнадцатом», — ответил один из бизнесменов. Следом бизнесмены шагнули к открытой кабине, явно намереваясь зайти в нее к знакомому незнакомцу. Но тот быстро нажал какие-то кнопки, дверь перед самым носом бизнесменов закрылась, и кабина уехала. Бизнесмены стали громко возмущаться. На девятнадцатом этаже получилось так, что Немаркетинг и знакомый и незнакомец вышли в холл каждой из своей кабины почти одновременно. Лифт, в котором ехал Немаркетинг, останавливался на многих этажах, а знакомый незнакомец поднялся без остановок. Шахты лифта и окружавшие их лифтовые холлы были как бы стержнем, на который были нанизаны этажи бизнес-центра с их многочисленными офисами, запутанными коридорами и лестницами. Офис транснациональной корпорации, в которой работал не маркетинг, занимал несколько помещений, расположенных по разные стороны от лифтового холла. В них располагались комнаты с рабочими местами сотрудников, переговорные зоны с длинными красивыми столами темного дерева, кожаными креслами, цветами в катках и большими дорогими телевизорами, чайные комнаты и комнатки для водителей представительства и обслуги. Помимо офиса транснациональной корпорации на этаже располагалось еще несколько офисов других фирм, калибром поменьше, чем корпорация, но все же достаточно больших и известных. Вышедшие на девятнадцатом этаже знакомые, незнакомцы и не маркетинг были изрядно поражены, увидав. стоявшего спиной к ним молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста. Кого-кого, а Пензу они встретить здесь не ожидали. Рядом с Пензой стоял маркетинг. Отчаянно жестикулируя, журналист говорил ему. Это была грандиозная пиар-компания. Они все четко продумали и распределили роли. «Какая компания? Я ничего не понимаю!» Маркетинг произнес это как-то слишком бесстрастно, слишком спокойно. «Компания по продвижению идеи Христа Спасителя!» Продолжал горячиться молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. Его выдвигали, как пешку, стоявшей за ним, а он искренне верил в идею. «Христос слишком увлекся ролью, но...» «Послушайте, вы несете какую-то ахинею», – оборвал молодого журналиста маркетинг. Он уже заметил не маркетинга и знакомого незнакомца и спешил завершить разговор. «Я могу сказать вам, я очень хорошо разбираюсь в вопросе», – очень серьезно сказал он Пензе и сделал небольшую паузу. Молодой журналист дважды нервно спросил. «В каком вопросе? В каком вопросе? Веры! Я пережил это!» Молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист поймал взгляд маркетинга, устремленный ему за спину, и обернулся. «Вы? Ах, черт, не маркетинг! Почему же вы не пришли раньше? Я так хотел поговорить с вами!» Воскликнул молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. В этот момент в лифтовой холл из коридора вышел глава представительства. «Черт, черт, черт, мне надо спешить! Я слишком долго ждал вас, не маркетинг. Я хотел поговорить с вами, но теперь у меня нет больше ни минуты, и мне надо бежать. Я хочу поговорить с вами, но не так, набегу!» Продолжал говорить молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. Глава представительства остановился и сердито посмотрел на него. Пенза тоже весьма дерзко уставился на главу. Немаркетинг представил их. Телевизионный журналист Пенза, глава нашего представительства. Знакомый незнакомец стоял чуть в сторонке. «Журналист?» строго спросил глава. «Вы не маркетинг, общаетесь с телевидением? Все подобные вопросы должны быть согласованы со мной». «Нет-нет, это не по делу, он просто мой знакомый». «К вам приходят люди, не связанные с работой. Сейчас рабочий день». Пензу передернуло. «Видите ли, Он явно намеревался сказать главе представительства что-то резкое, но поймал умоляющий взгляд Немаркетинга и осекся. Что? Видите ли? Немаркетинг сделал знак рукой. Уйди. Пенза нажал кнопку лифта, дверь кабины тут же раскрылась, вошел в нее, развернулся к ним лицом и пока двери закрывались, бросил. Я говорил, помните, ворованный имидж легко заменит большие деньги. Он скрылся за створками. Ворованный имидж? Что это значит? Бред, ответил главе немаркетинг. Бред? Все, кто с вами пообщаются, начинают бредить. Скоро вы заразите бредом все представительство. Слишком много находитесь в интернете. Я тоже интересуюсь событиями в мире, но для того, чтобы эффективно делать бизнес, необходимо разбираться в обстановке. Наша корпорация транснациональна, попытался оправдываться не маркетинг, чувствуя, не стоит. Поймите, я не против. Вы интересуетесь новостями, проговорил глава неожиданно мягко. «Но интернет, он поглощает вас на сто процентов!» «Нет!» «Мы обсуждали пиар-компанию Христа Спасителя». Знакомый незнакомец приблизился к ним. «Христа Спасителя? Как так?» «Пенза утверждает, его продвигали, как пешку, некие заговорщики». «А вы что же? Вы тоже так думаете?» Я не знаю, я никогда не думал об этом, но сама идея важности пиара как способа регулировать потоки информации, ту информацию, которая оказывается вызвана к жизни уже не событиями, а предыдущими потоками информации, эта идея мне, безусловно, близка. Дело в том, что я в некотором роде профессиональный специалист по пиару, по связям С общественностью. Буквально только что я закончил специальные платные курсы, на которых готовят специалистов по пиару. Курсы, на которые можно сдать, деп, стать дипломированным специалистом по пиару, были моей большой давней мечтой. Вы работаете там же, где и этот журналист на телевидении? Спросил глава. «Нет, сейчас я вообще не работаю. Просто не подыскал еще себе место. Сейчас весь достаточно сложно подыскать себе место. Вот я и нахожусь в поиске достойного места, на котором бы я мог применить свои знания и способности. Значит, я могу понимать это так, что вы сейчас свободны от каких-либо трудовых обязательств перед кем-либо». «Именно так!» — подтвердил внук фотографа. «Я приглашаю вас на работу, в представительство!» Немаркетинг впился в главу глазами. «Что вы на меня так смотрите? Вам не нужно волноваться по поводу его приема. Пиар не входит в ваши основные обязанности. Он не составит вам конкуренции. Мы...» Начинаем новый маркетинговый проект. Он будет работать над ним. Послушайте, я бесконечно благодарен вам за ваше предложение, но я отказываюсь. Что? В голосе главы мелькнула досада. Он заговорил раздраженно. Вы только что сказали, что не имеете никаких трудовых обязательств. — Вам что, не нравится наша корпорация? Вы не считаете ее достойным местом, а? — Нет, все наоборот. Мне нравится корпорация. Я всегда мечтал работать в ней. То есть даже не так. Я и мечтать не смел, что стану здесь работать. Такие мечты были бы для меня слишком фантастическими. Тогда в чем дело? В зарплате? Я дам вам зарплату даже выше, чем средняя зарплата начинающего сотрудника в нашем представительстве. Я надеюсь, вы знаете, что даже весьма средняя зарплата в нашем представительстве выше, чем зарплата начальников в других фирмах. Так что не стоит торговаться. Тем более ни один нормальный молодой сотрудник не стал бы этого делать. Вы только что закончили курсы и не имеете никакого опыта. Глава представительства неожиданно повернулся к немаркетингу. Что вы здесь стоите? Вам нечем заняться в офисе? Возникла пауза. Немаркетинг не уходил. Не уходил никуда и маркетинг, который Из всех четверых один только не принимал участия в разговоре «Понимаете, ваше решение кажется мне странным», — сказал знакомый-незнакомец «Вы ни с того ни с сего берете на работу человека, которого вы видите в первый раз в жизни «Вы странный малый», — не выдержал маркетинг «Какая разница, при каких обстоятельствах берут на работу? Надо радоваться» Главное, за работу будут платить. У нас серьезная корпорация, так что в вопросе оплаты будь уверен. Да, наша корпорация входит в сотню крупнейших компаний мира, сказал глава. Меня не оставляет какое-то странное чувство. Тут что-то не так. «Когда я сказал вам, что не могу принять ваше предложение, я именно этим и руководствовался. Тут что-то не так», — сказал я себе. «То есть все вроде бы действительно было так, но все же и была какая-то очень явная, очень заметная погрешность против логики. Что-то странное, иррациональное, что так привлекает меня в этой нынешней жизни», но одновременно и пугает, и отталкивает, было во всем этом. Я не знаю, что это, что кроется за этим, не так. Я хочу работать в вашей корпорации. Я очень хочу работать в вашей корпорации. Можно сказать, я и мечтать не смел, что стану работать в такой прекрасной корпорации, что отыщу себе такую великолепную работу. Мечтать не смел. Но, с другой стороны, знал, что вот-вот наступит мое благополучие, мое счастье. И вот, кажется, мои мечты избываются. Меня пригласили на работу в такую замечательную и великолепную корпорацию. Глава представительства снисходительно улыбнулся. «Подождите, подождите, я еще не все сказал». «Я принимаю ваше предложение. Я окончательно и бесповоротно принимаю ваше предложение. Но я также окончательно и бесповоротно хочу сказать вам, что если мое поступление в корпорацию как-то связано с тем, что вы хотите заменить мной не маркетинга, то я окончательно и бесповоротно заверяю вас, что я уволюсь из корпорации в тот же день, в который он из нее будет уволен. Вот так. Понимаете вы это? В тот же день. Уволюсь. И подлец я буду, если не сделаю этого. Подлец и последний мерзавец. Закончил он с чувством. Да, я, конечно, все понимаю. И я принимаю вас на работу. Я еще раз повторяю, совершенно официально, я принимаю вас на работу.